Глава одиннадцатая. Бей его, жги. Почему так труси тон мечей? Почему не хочет храбро убивать? Почему не умирает с охотой? Sen epist 7.5. Глупые учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Школа, хоть и была передвижной, но при любых маломальских остановках безукоризненно соблюдала все необходимые правила безопасности. Такие пишутся для гладиаторских школ кровью и соблюдаются безукоризненно, потому что лить собственную кровь не хочет никто. Мы продолжали ознакомление с местом, где предстояло провести ближайшее время своей жизни. Школа представляла большой огороженный прямоугольник размером примерно с футбольное поле. Внутри располагались палатки, место двухэтажных зданий в стационарных школах – шатер ланисты, схожие с шатром легатов. Небольшие открытые тренировочные площадки, кухня и обеденный стол. Мы стояли на тренировочной площадке, выстроенной один в один по типу арены амфитеатра. Это был эллипс, окруженный забором чуть выше колена и засыпанный песком. Здесь нас ожидал высокий крепкий мужчина, который преподавал новичкам уроки фехтования Рудиарий. Сам бывший гладиатор, но заслуживший себе право не выступать либо проводить на арене выставочные поединки. На таких бывшие гладиаторы показывали зрителю вершину ловкости и навыковедения боя. Салют будущие гладиаторы. Он приветственно вскинул руку. Меня зовут Карас, и ближайшие недели я превращу вашу жизнь в ад. Многообещающее начало, шипнул Тегран, ошпаёжившись. Я поддерживать разговор не стал. Слишком свеж был опыт Говорунов, можно сказать, перед глазами стоял. И Тиграну, кстати, я бы тоже посоветовал держать язык за зубами, но он, дядька взрослый, сам разберется. Мы выстроились в сродную шеренгу полроста, и Рудиарий медленно проходил вдоль нее, оценивая опытным взглядом уровень подготовки будущих гладиаторов. Ничего не говорил, ни перед кем не останавливался, только поглаживал рукоять своего тонкого деревянного меча Рудиуса. Мы терпеливо ждали, когда окончится осмотр Рудиуса, Наконец Карась встал посередине учебной арены, засыпанной песком, и скрестил руки на груди. От моего внимания не ушло, что песок на арене имеет местами красноватый оттенок. Учеба, учебой, а здесь точно проливалась кровь. Ну что, опозоренные? Раздался густой бас Рудиаре, от которого даже мурашки по спине поползли. Я припомнил, что именно «инфамес» по латыни «опозоренные» было официальным статусом гладиаторов. Такой статус не сулил его обладателю ничего хорошего. «Переступив порог этой школы, добровольно или принудительно, можете забыть о всех сладких мечтах», — продолжил Рудиарий с ухмылкой, показывая, что он больше ценит отколовшуюся яичную скорлупу, чем наши жизни. «Никому из вас теперь не стать всадником, не сделать карьеру в муниципии, И вы даже не сможете давать показания в суде, потому что мой пердеж стоит дороже вашего слова. А когда вы сдохнете, то вас погребут, как шакалов, потому что вы отныне приравнены к самоубийцам. Я не спрашиваю, нравится вам это или нет. Эту данность, которую каждому здесь присутствующему уроду придется принять». Повисла внушительная пауза. Рудиарий с той же презрительной ухмылкой обводил нас взглядом. Возможно, ждал возражений, но их не последовало. Каждый уже оказался научен горьким опытом и молчал в тряпочку. Карос внушительно кивнул. «Ну, а у этого коровьего дерьма есть обратная сторона!» Голос Рудиария сделался мягче, он упер руки в боки и сплюнул через зубы на песок. «Если вы будете отдавать на аренах всего себя, то ваше имя узнают во всех уголках республики». «Богатенькие и жирные свиньи осыпят вас серебром и приведут вам на обучение своих сынков. И не чхать ли вам будет на все эти высеры, которые предлагает римское гражданство? Не насрать ли на ограничения, когда у вас будет тонна серебра?» «Добро пожаловать в школу, бесславные ублюдки!» Карос выхватил свой рудий и трижды им проголосовал с громогласным «Ура!» Клич подхватили гладиаторы, и я поймал себя на мысли, что все эти бесконечные разговоры — ничто иное, как психологическая накачка. Нужный этап куда важнее для гладиатора, бьющегося насмерть, чем хорошая еда и отдых. Удостоверившись, что его услышали и намотали сказанное на усру, Рудиарий вытащил из складок одежды небольшую восковую табличку с текстом афиши предстоящих игр, зачитал вслух. «С пятого дня до майских календ гладиаторы легендарной бродячей школы ланисты Мантула будут биться в панормусе. Будет звериная травля». Рудиарий поднял восковую табличку над головой, показывая всем присутствующим. «Не видно было совсем ничего, но поверим на слово. Я предположил, что этот текст очень скоро будет...» Нанесён на стены домов столицы Панормуса, как я понял, речь шла о столице Сицилии, современном Палермо. Через месяц звук рога застанет вас на арене амфитеатра. Рудиарий опустил табличку. Вы должны будете забыть о страхе и сомнениях. Заритель простит всё, кроме трусасти и робости перед соперником или зверем. Запомните это. «Потому что независимо от вашего желания, поединка с человеком или зверем не удастся избежать!» Он многозначительно улыбнулся. «Почему боя избежать не удастся, я помнил слишком хорошо. Тех, кто рабел, на арене гнали в бой бичами или открытым огнем. Хотите посмотреть на наших зверушек?» Это был не вопрос, а приглашение следовать за собой. «Рудиарий вывел нас за пределы тренировочной площадки и за пределы лагеря». Здесь мне еще не приходилось бывать, правда, к лучшему. На некотором отшибе от заборчика лагеря стояли большие деревянные клетки. Вместо металлических они были построены из прочных брёвен толщиной с ногу. Зверь при всем желании не мог переломить такие бревна. Чем ближе мы подходили к клеткам, тем отчетливее становился едкий запах сырого мяса и испражнений. От видов зверушек в этих деревянных клетках мне стало не по себе. За боевиками сидели огромные африканские львы. Они лежали на земле, дремля, но стоило нам подойти, как величественные хищники вскочили, зарычали и начали бросаться на ограждение. Я заметил, как побледнели гладиаторы при виде диких кошек. Эти короли звериного мора весом под две сотни килограммов определенно заставляли задумываться, насколько ничтожна жизнь человека. Даже остро заточенный гладиус не добавлял уверенности. «А если львов на арене будет несколько?» Потом, ближе к играм, обещают повести пантер, сообщил Рудиарий. Кто-нибудь из вас видел в живую этих тварей? Я не стал говорить ничего, а остальные только помотали головами. Клянусь клинком Марс, эти животные вылезли из под земли, хмыкнул бывший гладиатор. Они черные с головы до лап. Ты куда? Один из гладиаторов, показывая свою бесстрашие, попытался сунуть руку между брёвен и погладить котика. Благолев стоял к умнику спиной, и тот до、да、малом не оттяпал руку. Успел Рудиарей без церемонии оттолкнув гладиатора. Тот устоял на ногах, а кактистая лапа хищника проскользнула всего в десятки сантиметров от руки. Поймав его хищникой руки у гладиатора больше бы не было, а в условиях состояния нынешней медицины у дальцу гарантирована смерть. Чудак поднялся, и тотчас получил размашистую оплеуху. Еще раз! Я тебе вместо льва самолично руку оторву, зашепел Рудиарий, если она тебе не нужна. Гладиатор промолчал, сам понимая, что неправ. Лев продолжал бесноваться в клетке, но желающих погладить его за ушком больше не нашлось. Понравились кошечки, Рудиарий расплылся в улыбке. Ну а теперь я хочу, чтобы каждый из вас для себя понял, что будет бить диких зверей и других гладиаторов. Мы вернулись на арену. Карась подошел к хранилищу оружия, так называемому армаментариуму, открыл его. На арене все вооружены так, чтобы показать свои лучшие стороны. Кто-то более сильный, кто-то более ловкий, а кто-то быстрее остальных. У вас есть уникальная возможность выбрать то оружие, которое будет по духу именно вам. С этими словами Рудиарей достал большой продолговатый щит, закрытый шлем с оперением и сублегакулум в виде тообразного куска кожи с завязками. Следом вытащил Поножи, Маники и Гладиус. «Набор сомнита», — прокомментировал Карос, и бросил доспехи и меч на песок. Потом вытащил. «Тот, кто захочет биться на арене в таком виде, получит зрительскую любовь. Сомниты олицетворением многочисленных римских побед. Такой вид снаряжения требует мужества и готовности встретиться с соперником в ближнем бою». Самнитами таких гладиаторов назвали не просто так. Именно самниты в свое время были злейшими врагами Рима на пути господства во всей Италии. Далее Карос достал тризубец, кожаный рукав на левую руку и наплечник до локти, и, конечно, туго смотанную сеть рете, которая сразу давала понимание, что этот вид снаряжения принадлежит ретиарию. Никогда не видел, как такой штукой владеют в реальном бою, но множество раз видел вариации применения сети в фильмах. Сетью ритиария обездвиживал соперника и валил на песок, а там добивал. «Тот, кто сможет поймать рыбу в пруду голыми руками, снаряжение ритиария для вас. У вас будет всего один шанс нанести атаку. Промахнетесь, и вас заколят, как поросенка». Карас усмехнулся. «Не тебя ловлю, а рыбу. Убегаешь зачем, Гал?» — вздохнул Тигран. Далее из армоментариума появился следующий вид снаряжения, которое вызвал наибольшую реакцию в рядах гладиаторов. Рудиарий достал маленький квадратный щит с саблю с изогнутым лезвием, железный наруковник на правую руку, поножи и шлем с забралом с множеством отверстий. Снаряжение фракийца, пришедшее вместе с завоеваниями Суллы с востока. Ребята в таком виде служили в войсках Митридата и знали толк в военном деле. Сделайте свой выбор, заключил ритиарий. Выйдите и ставьте напротив того снаряжения, которое вам приглянулось больше всего. Тигран нетерпеливо поднял руку. Карас кратко кивнул, давая гладиатру слово. А ты сам кем был, Карас? спросил он. Всем понемногу, чуточку подумав, ответил ритиарий. Но начинал сомнительно, потом пошло поехало, и теперь я готов передать все свои знания вам. «Понял, значит, снаряжение сомнита не выбираем», — пробубнил себе поднос Тигран. Он вышел первым вперед и остановился у снаряжения фракийца, с важным видом скрестив руки на груди. «Отличный выбор», — подтвердил Карас. Дальше начали выходить остальные. Большинство гладиаторов выбирали понятное снаряжение сомнита или фракийца и сторонились ритиариям. Возможно, что свою роль сыграли слова Рудиария о том, что у Ритиария есть всего одна попытка завершить бой в свою пользу. Но по итогу у снаряжения Ритиария не было ни души. Именно к нему я и стал. Пора было начинать ставить себя в здешнем коллективе. На меня устремились немало удивленные взгляды гладиаторов и самого Кароса. Последний одобряющий потрепал меня по плечу. Настоящее снаряжение вы будете получать накануне выступления, а пока прошу любить и жаловать. Карос достал деревянные мечи и щиты, сплетенные жизнь веток ивы. Щиты и мечи Рудиарий раздал каждому гладиатору. Коротким кивком указал належавший у ограждения арены колы с человеческий рост и велел каждому из нас вколотить кол в песок поглубже. Пока мы делали это, объяснил, что для начала обучит нас основам фехтования. На одной стороне кол был заточен под посадку в песок, но, чтобы его туда вогнать, пришлось повозиться. Я обратил внимание, что на колу нанесены риски, которые плюс-минус совпадали с головой и грудью среднего роста человека. Каррес дождался, когда колы будут установлены, потом подошел к одному из них. «Наша задача — научиться бить так, чтобы у соперника не было шанса. Повторение, мать учения, вы должны так натренировать удар, чтобы бить его, не думая». Карос перехватил удобнее деревянные мечи, нанес сдвоенный проникающий удар по колу, острие лезвия оставило отметины ровно на рисках, причем посередине кола, чтобы попасть вот так точно в цель требовались тысячи часов тренировок. Повтори я такой удар и не уверен за свой результат. Взяли мечи и щиты, зычно распорядился Рудиарий. Встали каждый у своего кола. Повторяем за мной. «Я подметил, что деревянный щит и меч весят примерно одинаково с настоящим оружием. Это неплохо. Тренажеры должны максимально повторять реальный бой. Хотя колы с рисками — это далеко не гладиаторы». Рудиарий нанес резкий выпад в верхнюю риску, сделал шаг назад и выбросил перед собой щит, ударяя по колу. «Нехитрая комбинация, которую лично я положил с дюжину человек». Мы начали повторять, показанное Рудиарием. Первые несколько десятков повторов у всех получалось с неахтией. Многие мазали, лезвие соскальзывало скала, удары приходились выше и ниже риски. Но затем положение начало выправляться. Удары начали получаться лучше у меня, Тиграна и еще нескольких гладиаторов. Доточенность ударов кара совсем была как пешком до Луны. Смущало другое. Я поначалу считал повторы, но сбился, когда их число перевалило за сотню раз. После этого мы сделали еще примерно столько же, но Родиарий, похоже, не собирался заканчивать упражнение. Хлопал в ладоши, подгоняя отстающих. Несколько сотен повторений быстро сказались. У меня начало ныть запястье, и чем дальше, тем тяжелее мне было удерживать деревянный меч на весу. Некоторые вовсе опустили его и поднимали лишь при новой атаке. Я мог бы сделать то же самое, но поднять и опустить меч уходило куда больше сил на длинной дистанции. «Сколько еще повторений!» — зарычал злой Тигран. Я молчал, на разговоры также уходили силы, а Рудиарий с невозмутимым лицом продолжал наблюдать за нашей работой и даже демонстративно зевнул, не закрывая рта. «Давать команду «Стоп» он, похоже, не собирался, но никто не собирался издаваться». «Стоп!» — наконец сказал он. Гладиаторы, включая меня, тотчас повалились на песок от усталости. Но Карос снова захлопал в ладоши, привлекая внимание. «Представьте, что будет, если на арене вам повредят рабочую руку. Меняем меч и щит местами и продолжаем». Где-то через пятнадцать минут мы все до одного лежали на песке, не в силах даже пошевелиться. «На сегодня тренировка закончена», — объявил Карос. «Только прежде выдергиваем колы и складываем туда, откуда взяли». «Я руками не могу пошевелить», — проскрижетал Тигран. «Тебе кажется, поверь мне». «Зуб даю». Карас пожал плечами с невозмутимым видом подошел к столбу и, что есть силы, ударил по нему ногой. Тот качнулся, накренился на Тиграна и начал падать. Гладиатор выпучил глаза и быстро-быстро отполз назад на тех самых неподвижных руках. Кол упал на песок между ног Тиграна в футе от причинного места. Я впервые увидел, как настолько стремительно бледнеет человек. Лицо Тиграна стало цветом застиранного хитона. «Ну вот, зуб можешь себе оставить». Карос с тем же невозмутимым видом пожал плечами. «Говоришь, что сил нет. Если ты не будешь оставлять все без остатка силы на тренировке, то сдохнешь в первом же сражении. Еще у кого-то что-то не получается? Могу оказать посильную помощь». Желающих ныть больше не нашлось. Да, было тяжело. Да, руками было практически невозможно пошевелить, но гладиаторы вставали с песка. Прошатываясь от усталости, мобилизовали те самые последние силы. Прав был Рудиарий, тяжело в учении, но легко в бою, хотя этой поговорки Рудиарий не знал. Время спустя все колья были сложены там, откуда мы их взяли. «На массаж!» — распорядился Карос. «На усталость на раз снимет, как по щелчку». Вот тут возражение ни у кого не последовало, и мы змейкой потянулись на массаж. «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает».